Глава вторая. Следующий день выдался солнечным и жарким. Это было один из тех немногих дней в начале сентября, когда невозможно поверить в то, что лето уже заканчивается, безвозвратно уходит прочь. Я лежала на спине, на прогретом каменном краю пруда. Читала потрёпанный экземпляр "Джейн Эйр" и изо всех сил старалась не думать о надвигающейся на меня катастрофе. имя которой Рукводская школа. Время от времени я поворачивалась, чтобы взглянуть на своё зеленоватое отражение на поверхности пруда. И каждый раз этого почти хватало, чтобы вообразить, будто Скарлетт здесь, рядом со мной. Почти хватало. Айви, долетел до меня голос тётушки Фебы, стоявшей у задней двери нашего дома. От неожиданности я подскочила так, что едва не уронила в пруд свою книжку. Айви снова крикнула тётушка, теребя бледными пальцами края своего фартука, и словно не замечая того, что я смотрю прямо на неё. "Да", откликнулась я. "У нас посетительница, приехала учительница из школы". "Так быстро?" Я совершенно не была к этому готова. Впрочем, вряд ли я вообще была бы к этому когда-нибудь готова. Я медленно, неохотно подошла к дому. Осторожно ступая босыми ногами по острому гравию. Эта леди, многозначительно добавила тётушка Феба, мягко подталкивая меня в спину. Я вошла на кухню. Приехавшая леди оказалась высокой и тощей и одетой в длинное чёрное платье, которое, казалось, было ей велико на 3 размера, а то и на 4. Мне сразу бросилось в глаза огромное количество карманов на этом платье. Лицо у леди было вытянутым, Заострённым к низу, тёмно-каштановые сильные проседьи волосы, стянутые в тугой пучок, уложенный на макушке и утыканный блестящими шпильками. Не могу сказать, что мне понравилось лицо нашей посетительницы, тем более что и сама Лия десмотрела на меня с таким кислым выражением, будто ей муха в рот попала. Айви Грей, спросила она. Да, растерянно откликнулась я. Да, мисс поправила меня Лети. Я надеюсь, вы получили моё письмо. Да, мисс, осторожно кивнула я, наблюдая за тем, как Лети загибает кухонный стол. По дороге она провела пальцем по столешнице и принялась с отвращением рассматривать, остался ли он чистым. Хорошо. Тогда собирайся. Поедешь вместе со мной в школу. Как? Ошеломлённо заморгала я глазами. Прямо сейчас? Так вот прямо? Да, прямо сейчас. Нахмурилась Лети и сложила на груди свои костлявые руки. Учебный год начинается, поэтому ты должна уже быть в школе. Я обернулась, увидела свою тётушку, стоявшую с широко раскрытыми от удивления глазами. Тётушка Феба, умоляюще взглянула я на неё. Прошу прощения, сказала она учительнице. а меня потянула за дверь и там тихо сказала, приблизив лицо ко мне. «Послушай, дорогая, эта леди выглядит довольно строгой, но пойми, это очень хорошая школа, и порядки в ней тоже, наверное, строгие, но...» «Тётушка Феба!» — прошептала я в ответ. «Я думала, у меня будет больше времени. Если честно, меня волновало, как моя тётушка будет жить здесь одна, без меня. И потом, а как же вы?» Ну, обо мне ты можешь не беспокоиться. Со мной всё будет хорошо, беззаботно откликнулась тётушка. А я обернулась, чтобы взглянуть сквозь открытую дверь на нашу страшную тощю и непрошенную гостью. Учительница смотрела на меня прищуренными глазами и нетерпеливо постукивала по полу носком туфли. "Я не могу ждать тебя до вечера", надменно сказала она мне. "Иди и собери свои вещи". Учительница взмахнула рукой, указывая на лестницу. При этом во всех её карманах что-то зазвенело и забрянчало. Скарлетт Бэй не смытил ни тон, ни постукивание по полу ножкой, плевать она хотела на это. А я? Что ж, я не такая, как моя сестра. Я сделала то, что мне приказано, и побрела вверх по лестнице в свою комнату. Поднимаясь по лестнице, я то и дело передёргивала плечами от страха. которая нагнала на меня та ужасная, оставшаяся на кухне женщина. Не знаю, для кого предназначалась комната на втором этаже, в которой я жила. Но этот кто-то был явно намного меньше меня. Потолок здесь нависал над самой моей головой, а единственное окошко с деформированным стеклом находилось почти у самого пола. Когда я переехала жить к тётушке Фэбби, первое время мне было очень одиноко в этой комнате. Но теперь она стала для меня родным домом, и покидать её не хотелось до слёз. Я вытащила из-под кровати свою синюю дорожную сумку и спешно покидала в неё пожитки, которых у меня было совсем немного. Расчёска, туалетные принадлежности, металлические заколки для волос, тетрадки, чернильница, несколько книг и тоненькая нитка жемчуга, доставшаяся мне в наследство от нашей матери, Эммелины. Анна умерла сразу после того, как родила на свет меня и Скарлетт. Так что мы обе совершенно её не знали. Если бы мама была жива, то, может быть, жива была бы сейчас и Скарлетт. Затем я бросила в сумку бельё и своё лучшее платье, от которого сильно пахло лавандой, которое тётушка Феба пересыпала от моли ящики в своём гардеробе. Я понимала, что это платье мне скорее всего не понадобится, что в руководи Я должна была доносить школьную форму, но всё равно взяла его. Ещё я взяла свою одежду для занятий балетом. Кремовая трикотажную юбку, чёрная трикотажную юбку. Добавила к этому завёрнутые в тонкую пергаментную бумагу розовые балетные туфельки, пуанты. Они были совсем новенькими, и я очень надеялась, что послужат мне ещё хотя бы пару-тройку месяцев. Вот собственно и всё. Как видите, Собрать мои пожитки было несложно. Однако, хотя вещей у меня было совсем немного, без них моя комната сразу стала выглядеть пустой и печальной. Какой-то неживой. Я присела на кровать и принялась за шнуровывать свои высокие башмаки, уставившись в пол и стараясь убедить себя в том, что всё будет хорошо. Всё в порядке. Тебе совершенно нечего бояться. Место, куда ты едешь, это школа. Всего лишь школа. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Затем поднялась, подхватила сумку и поплелась вниз по ступенькам. Ты уже собралась? спросила тётушка Феба. Я не сомневаюсь, что миссис мисс. Простите, как вас зовут, вы сказали? Мисс Фокс, резко ответила учительница. Да, так вот, я не сомневаюсь, что мисс Фокс присмотрит за тобой. Тётушка подняла голову, встретилась со мной взглядом, положила руку мне на плечо и ободряющим тоном сказала: Мы вскоре увидимся с тобой, Айви, девочка моя. Потом тётушка поцеловала меня в лоб, а я ответила ей: Я тоже на это надеюсь. И добавила, выдавив на своём лице улыбку: Не скучай, я тебе напишу. Заканчивайте. У нас нет времени на эти нежности, сказала мисс Фокс и ещё громче пристукивая по полу носком своей туфли. Машина ждёт. Я вздрогнула, поморщилась, крепче ухватила сумку и вышла вслед за мисс Фокс на ярко освещённую солнцем улицу. До свидания, дорогая, долетел до меня голос тётушки. До сви- Я не успела договорить. Как меня уже запихнули в заднюю дверцу припаркованного возле нашего дома автомобиля, роскошного и дорогого на вид. Внутри машины пахло кожаными сиденьями и сигарой, которую курил шофёр. "Выпрямись", не глядя на меня, бросила мисс Фокс, забираясь на переднее сиденье рядом с водителем. "Простите, мисс?" Она повернула голову и посмотрела на меня как на паршивую овцу. «Выпрямись, когда сидишь в моём автомобиле. Не заваливайся и старайся не елозить. Сидя, не испачкаешь». Я послушно выпрямилась, сложила руки на коленях и хотела было спросить, а сколько нам ехать до... Договорить мне мисс Фокс не дала. Оборвала резким тоном. «Молчать! Терпеть не могу пустой болтовни. У меня от неё мигрень начинается». Мягко заурчал мотор, запахло бензином. Из-за чего я закашлялась, а мисс Фокс, не оборачиваясь, сердито фыркнула. Меня прижало к спинке сиденья, и теперь я видела перед собой только задний край клетчатой кепки водителя и завитки седых волос у него на затылке. Мы покатились вперёд. Я обернулась, взглянула на заднее окно машины и увидела тётушку Фэбу. Она стояла на крыльце и печально махала рукой мне вслед. Фигура тётушки стремительно уменьшалась, убегала вдаль и вскоре совершенно пропала в блеске пробивавшихся сквозь кроны придорожных деревьев солнечных лучей. Я отвернулась от заднего окна машины и увидела в висевшем над ветровым окном зеркальце своё отражение: покрасневшие глаза, в которых стояли слёзы.